Издательство Эксмо Юлия Гладкая Стажер зеркального сыска, часть первая. Барышня на коммутаторе. Ну, каково? Митя Ласково провел ладонью по лаковой черной коробке, укрепленной на стене департамента зеркального ведомства. Очень уж его радовало, что в Крещенск пришла связь. Игнат Исаакович, импозантный маг в идеально скроенном сюртуке, пожевал мундштук любимой курительной трубки и взглянул на юношу, как бы раздумывая, что ответить. Вместо мага откликнулась Грипина. Единственная и потому главная зеркальная ведьма города. Старуха отличалась какой-то особой вредностью и, на взгляд Мити, заскорузлостью мышления, отрицая все хоть сколько-то современное». «Тьфу ты, дрянь какую притащил!» Бабка скривилась, словно и впрямь собиралась плюнуть. «Почему дрянь?» — обиделся Митя. «Это прогресс, шаг в будущее, телефон!» «Представляете, с его помощью можно общаться на расстоянии!» «И чем же, Митя, позвольте узнать, вас не устраивает зеркальная связь, доступная магам?» «Ну вот же, Игнат Исаакович, вы сами на свои вопросы ответили!» «Зеркальная связь только для магов. А это...» Митя снова погладил ящик. «Для всех!» «На кой черт это всем?» Не унималась старуха, кутаясь в пушистую добротную шаль. Начало осени выдалось промозглым, и кирпичные стены здания департамента никак не могли впитать убогое солнце. «Один момент!» Митя шмыгнул носом и, схватив рожок, рьянно закрутил ручку аппарата. Внутри коробки заскрежетало, затренькало, и издалека донесся бойкий девичий голосок. «Алло, барышня!» — заорал Митя в трубку, прижимая рожок с проводом к левому уху. «Соедините с вокзалом!» «Соединяю». Голос донесся словно из бочки. Ведьма поджала губы. Тем временем что-то щелкнуло, и короб грубо рявкнул. «Вокзал на проводе!» «Во сколько прибудет пассажирский?» — задорно спросил Митя. «В 16.00!» — буркнула трубка, и тут же раздались заунывные гудки. «Ну, слыхали?» — Митя светился от восторга. «Я тут, а вокзал там! А вот раз и узнала о прибытии поезда!» Игнат снял пенсне, помассировал переносицу и устало произнес. «Митя, поезд опоздает на два часа!» «Но ни одна барышня вам об этом не скажет, потому как не чувствует вариаций вероятности. А вы могли бы и потренироваться». «Это пока не видит», — не сдавался стажер. «А потом люди научатся, смогут заглянуть в будущее, как мы». Агриппина даже отшатнулась и, смерив Митю презрительным взглядом, поспешила удалиться, бормоча себе под нос. "Научатся, не жди». Невзирая на низкое небо и цепкие когти ледяного ветра, Митя прогуливался по центральной улице Крещенска и улыбался. Он словно глядел сквозь время, представляя, как люди, спешащие сейчас мимо него по делам, пересаживаются на авто, отправляются в путешествия на цепелинах и, как знать, может даже используют зеркальную энергию. Еще недавно обычный студент Горной академии Демидов Дмитрий Тихонович и не думал о магии. Закрытая каста. Зеркальщики, которые занимали важные должности во всем мире, следили за делами обычных людей, используя отражения. Колдовали с помощью зеркал и, по слухам, могли уловить последние слова умерших. Раз в год во всех учебных заведениях проводили проверку первокурсников, и, к удивлению Мити, перст судьбы указал на него. И теперь он стажировался в департаменте, стараясь представить, что наставник и старуха агрипина всего лишь служащие в маленьком городке. Сам же Студиозус все еще мечтал о том, как проложат тоннели в горах. И по рельсам помчатся быстроходные паровозы, красивее и лучше тех, что сейчас прибывают на вокзал, выдыхая облака сизоводыма. Дома же придумывал, как пустить по трубам кипящую воду, нагретую в котле, чтобы комната, которую он снимал у купчихи Меньшовой, не выстывала подобно леднику. Привычно шмыгнув носом, юный Мак остановился напротив постоялого двора. Высокое трехэтажное здание с коваными ободками балконов и чудной лепниной возвышалось над городом царскими хоромами». В теперешнем статусе Мити по карману стала уехать от купчихи и поселиться в здешних апартаментах, но он не спешил. Что бы ни говорил Игнат Исаакович о великих возможностях зеркальных магов, как бы ни хулила ведьма Агриппина людской род, втайне Митя и сам надеялся послужить на благо прогрессу, который вытащит всех из Средневековья в завтрашний день. Бабушка бы им очень гордилась хотя и нынешнее положение позволяло ему принести пользу, чтобы ни одной семье не пришлось пережить такое горе, как пережили они. «Митя!» — звонкий голос пронесся над улицей бубенцовым звоном. Мак отвлеченный от своих мыслей, растерянно обернулся и тут же расплылся в улыбке. Варенька, дочка аптекаря, с которой они вот уже несколько лет общались по-соседски, спешила к нему, придерживая рукой шляпку. Непроизвольно Митя подумал, что такой же красавицей выросла бы его сестра, не пропадя она по малолетству на ярмарке, да так, что и не сыскали. Разве что коса бы была не русая, а как смоль. «А вы чего же не на занятиях?» — удивилась девушка. «Каюсь, прогулял». Митя театрально склонил голову перед собеседницей. «Какой же вы все-таки забавный, Митенька!» — рассмеялась Варя. «Другой бы на вашем месте слукавил». А вы вот как, по-честному. Какой есть, развел он руками, словно желая обнять весь мир. Ветрено нынче. Вздохнула Варенька, глядя, как гнутся под напором стихии, обнаженные березы. Боитесь, что унесет? шепотом спросил он Варю, и девушка залилась румянцем. Так давайте провожу. Куда идем? К башне. Я там теперь работаю. Варя поправила темный локон, выбившийся из-под шляпки, и поспешно добавила «Барышней на коммутаторе». «Да вы что?» — ахнул Митя и, видя смущение в глазах собеседницы, продолжил. «Не далее, как сегодня, я в одном департаменте...» «Департаменте?» «Да, в департаменте стажируюсь, знаете ли. Так вот, я там установил телефон и даже воспользовался им, чтобы узнать о прибытии поезда». «Правда, это настоящее волшебство?» Варенька ухватила Митю за руку, ожидая ответа. «Иначе и не назвать!» — согласился он и осторожно подхватил спутницу под локоток. Водонапорная башня стояла в центре города. Прежде чем появилась гостиница, башня считалась самым высоким зданием в округе. Теперь же именно тут расположилась местная телефонная станция. Митя на секунду замер, оказавшись подле массивных дверей, а затем дернул рычаг и, дождавшись, когда ему отворят, вошел внутрь, пропуская вперед свою спутницу. Нетерпеливо подпрыгивая, как школярные экскурсии, он уже готовился узреть чудо техники и теперь, затаив дыхание, ступал следом за Варенькой по коридору. Он и сам не знал, от чего не признался Вареньке, что теперь он один из тех, кого за глаза называли «зеркальщиками», Но ему хотелось, чтобы она смотрела на него и улыбалась, вот как сейчас, а нечинно кланялась только потому, что он отмечен силой. Когда они проходили мимо одной из дверей, Варенька остановилась. Лицо ее из восторженного сделалось тревожным. Она подманила пальчиком Митю и прошептала. «Слышите? Кто-то плачет». Митя прислушался и действительно различил всхлипы. «Вы располагаетесь, а я сейчас». С этими словами Варя исчезла за дверью, оставив его одного. Коридор освещало несколько ламп. Их золотистый свет подбадривал и манил за собой. Оставив пальто и шляпу на вешалке в комнатушке у входа, Митя осторожно двинулся вперед. Пройдя под сводчатой аркой, ведущей в комнату с агрегатом, он остановился и зачарованно замер, разглядывая аппарат. Чем-то он напоминал орган, Только вместо духовых труб стенка аппарата была испечерена круглыми отверстиями. Две барышни, сидевшие подле инструмента в забавных ободках, прикрывающих уши, сосредоточенно втыкали длинные, словно лапша, провода из одного окошка в другое. Митя так бы и стоял, девясь техническому прогрессу. Однако в этот момент рядом появилась Варенька. Лицо ее было задумчиво, меж бровей пролегла складка. «Уж простите, но так сложилось, что нынче показа не выйдет». Девушка вздохнула и одарила зеркальщика печальным взглядом. «Да что уж там, бывает!» Засуетился Митя, чувствуя себя лишним. «Полно, Варенька! Пригласи гостя к чаю! Не гони из-за меня!» Донеслось из-за открытой двери в коридоре, и Варя, чуть поколебавшись, потянула Митю за рукав в сторону комнатки. Разглядывая комнату, На одной из стен он заметил крупное овальное зеркало, даже без занавески, хотя обычно их в жилых домах закрывали. Юноша улыбнулся. «Вот что значит дамский коллектив». «Странное дело», — рассказывала ему Варенька, когда они втроем с Анной, второй барышней, сидели за столом. «Анечке кто-то подкинул куколку». «Да разве это куколка?» Судорожно вздохнула Анна, промокая уголком батистового платка красные от слез глаза. «Это пугало!» Митя мрачно глядел на так называемую куколку, лежащую перед ним. Игрушка, похожая на детскую безделицу, имела явное сходство с Анной. Те же светлые косы, стекляшки глаза и даже родинка на правой щеке. Трепичное тельце перевито алой нитью, а на шее, наподобие удавки, намотан проводок. Митя заглянул в кукольные очи и прямо ощутил, что игрушка сочится злобой. «Аня, это наверняка пошутил кто-то, может, даже Арсений, но тот, что тебя вечно семечками угощает». «Нет, Варенька», — Анна покачала головой. «Я нутром чую, что это не шутка, это знак». Говорила мне маменька в барышни не ходить, даже к Агрепине обращалась за советом. «Так пойди слушать надо было, уйду я с работы». Аня, ну что ты такое говоришь? Ты же на хорошем счету, лучшая работница. Уйдешь из-за чего? Из-за глупой игрушки? Так-то оно так, только это не просто кукла. Это колдовская кукла, мне няня в детстве рассказывала. Если ведьма кого уморить хочет, так шлет ему знаки, а после оборвет нить наговоренную и нет человека. У нас на весь город только агрепина ведьма, а уж ее никто в злобе упрекнуть не смеет. А забрел бы кто из изгоев, так зеркальщики его в миг бы схватили. Варя обернулась к гостю. Митя, ну хоть вы ей скажите, что это все старушкины бредни. Мак глубоко вздохнул. Правильного ответа он не знал. Послушайте, Анна, давайте я с этой куколкой разберусь, сам ее зеркальщиком отнесу. И уж пусть они голову ломают. И если окажется, что это шутка, вы останетесь здесь работать. Вы разве не боитесь к ним идти? охнула Варенька, изумленно хлопая ресницами. Митя почувствовал было себя героем, однако Анна перебила подругу. А если нет, если это в зло, муторно на душе. Тогда я первый скажу вам Бегите отсюда, Анна! Согласны? На то мы порешили. В департамент Митя вернулся через час и тут же отправился в комнату, занимаемую ведьмой. Дверь Агриппина не закрывала, но с первого же дня Митя усвоил, что входить без стука к старухе не следует. Легкое прикосновение костяшками к дубовым доскам отозвалось небывалым гулом, заполнившим помещение. Мити почудился и аромат дурман травы, рычание зверей и противное прикосновение ползучих гадов, Но как только ведьма распахнула дверь, все исчезло. Чего тебе, умник? Седые волосы, скрученные в тугую фигушку на затылке, делали бабку, похожей на первую Митину-учительницу, чего он немного робел. Это ваше? Митя решил сразу перейти к атаке и протянула гриппине найденную куколку. Бабка прищурилась, склонила голову на бок, рассматривая вещицу. Затем перевела взгляд на Митю. «Может, моя, а может и нет». «В смысле?» — опешил зеркальщик. «Вы же у нас единственная ведьма, значит, это ваша. А может, кто дурака валяет?» Не сдавалась бабка. «Да от этой гадости злом за версту разит». «Гадости!» — обиженно протянула Агрипина. «Я, может, каждую с любовью творю, а ты вон на ней как...» «Значит, ваша?» — обрадовался стажёр. «Допустим. Да только мои, мелок все в чуланчике лежат. Можете показать?» «Могу», — кивнула бабка и поманила его за собой. Митя осторожно перешагнул порог комнаты. Каждый раз, заходя в логово ведьмы, он искал глазами проявления зла, заспиртованных младенцев в банках, чучел трехглавых щенков, связки поганок под потолком — и бутылки с мутными настойками. Увы, ничего этого здесь не было. Но Митя утешал себя мыслью, что ведьма все это просто прячет, отводит ему глаза. Тем временем старушка прошла в угол комнаты и отворила неприметную дверь. Митя поспешил встать рядом. Ведьма плеснула в темную чашку воды, что-то шепнула, И та тут же засветила зеленым, как гнилушка на болоте, озаряя кладовую. «Вот, гляди, мои куколки все на месте!» Она ткнула пальцем в одну из стен, презрительно разглядывая стажера. Митя внимательно уставился на полку. Там в рядок сидели тряпичные игрушки без глаз и волос, сшитые из льна и набитые не то опилками, не то травами. «Ну что?» «Понял, что я за свои слова отвечаю», — с ехидством поинтересовалась ведьма. «А сколько у вас куколок?» — задумчиво произнес Митя, разглядывая парочку игрушек, навалившихся друг на друга, словно им не хватало соседки. «Тринадцать», — раздраженно бросила ведьма. «А тут двенадцать», — обрадовался Митя. «Не может быть!» Старуха оттолкнула юношу и стала одну за другой стаскивать безликих куколок с полки. «Двенадцать», — недоуменно произнесла она. «Как же так?» «Вы, конечно, прекрасная актриса Агрипина, но как представитель зеркальной магии я вынужден выдвинуть вам обвинения в запугивании людей». «А не юн ли ты обвинениями кидаться?» оскалилась ведьма, и Митя отшатнулся на миг облик пожилой учительницы исчез, и на него взглянула гарпия, сморщенная, с растрескавшейся кожей и бельмами вместо глаз. «Вы, Агрепина, это прекратите!» — потребовал Митя, и вдруг понял, что если бабка нападет, он не сможет ей противостоять. «Слабоват». «Что прекратить?» Когда в кабинет вошел Игнат Исаакович, Митя не знал. Но сейчас это занимало его меньше всего. «Ведьма Агрипина нарушила вторую заповедь зеркальщиков», — отрапортовал он, придвигаясь ближе к старшему товарищу. «Это правда?» Волшебник взглянул поверх пенсне на старуху. «Чёрта с два», — буркнула та. «Видишь, Митя, наша коллега всё отрицает. Твое слово против её». «Но у меня доказательства. Вот!» Он протянул Игнатию колдовскую куклу. Тот брезгливо повертел игрушку в руках и осторожно опустил в карман твидового пиджака. Что скажете, Агрипина? Кукла моя, но я ее никому не подкидывала. Дай-ка сюда. Старуха вытянула руку, и даже Игнат попятился. Дай, говорю, в мику чую, кто мне удружил. Если так, то выходит, у вас ее украли, предположил Митя, снова чувствуя себя детективом. «Есть предположение, кто бы мог это сделать?» «А ты, милок, попробуй, войди в коморочку без моего позволения!» Митя вопросительно взглянул на Игнатия. «Не советую», — предупредил тот, и, потеряв переносицу, добавил, «Работаем в прежнем режиме, но буду разбираться». Ночью Мити не спалось. Он все думал об агрегате, созданном инженерами, без употребления магии и вопреки зеркальщикам. Думал он и об Анне. Почему предупреждение пришло ей, а не Варе? Имеется ли тут личная неприязнь? Эх, надо бы получше осмотреться в башне, позаглядывать в отражение блестящих поверхностей. Возможно, остались следы ведьмы, тогда бы Агрипина не отвертелась. Однако стоило поспешить. Не без сожаления, покинув с трудом нагретую постель еще до рассвета, Митя поскорее оделся и, бросив печальный взгляд на манящее одеяло из верблюжьей шерсти, вышел за дверь. Тут ему пришла идея, что неплохо было бы взять у соседа фотографический аппарат, дабы с помощью него запечатлеть следы злодеяний. Увы, Митя не настолько хорошо умел обращаться со столь сложной техникой, поэтому он проскользнул мимо комнат на улицу и отправился к башне. Конечно, можно было и пройти сквозь зеркало, Благо такое у барыши не мелось, но стажер решил прогуляться, так сказать, проветрить голову. Неладное зеркальчик почувствовал еще на площади. Лихорадочно подрагивали лужицы, следы давишнего дождя. В окнах метались нервные блики газового фонаря, скудно освещающего площадь. Ускорив шаг, он достал из кармашка медное зеркальце с гербом, полученное при поступлении на службу, и, сосредоточившись, вызвал в памяти образ того зеркала, что украшало подсобное помещение. Зеркальце услужливо пошло рябью, и Митя, уверенно повернув кругляш точно дверную ручку, шагнул вперед. Каждый раз у него вызывало изумление это чудное колдовство. Он никак не мог понять, как зеркальщикам удается перейти в любую точку мира через карманное зеркало или отражение в самоваре. Однако та сила, которая делала обычных людей магами, подчинялась совсем другим законам, исправно выполняя манипуляции с пространством. Вот он стоит на площади, а в другой миг уже выходит из зеркала, будто из двери. И что с того, что обе стекляшки совсем не подходят в размерах, дабы пропустить взрослого человека? С помощью невиданной силы их границы стирались, оставалась лишь суть. Именно из-за этого колдовства обычные люди и боялись зеркальных магов, закрывая окна ставнями и занавешивая зеркала в домах. Оказавшись внутри башни, Митя заозирался. В комнатке царила темнота, и он вновь использовал зеркальце. Теперь оно освещало ему дорогу, как солнечный зайчик. Льющийся из зеркала свет послушно перепрыгивал с одного предмета на другой. Выскочив в коридор, Митя прислушался. Ему почудился шум в основном зале, и он, поспешив туда, вытаращил глаза от увиденного. В комнате с агрегатом валялся венский стул, а рядом одинокая черная туфелька. Над ними же, на проводе, перекинутом через деревянную балку, висела Анна. Ноги ее в шерстяных коричневых чулках дёргались, как язык колокола, не находя опоры. Пальцы скребли шею, которую все сильнее стягивал провод. Подле девушки суетился Игнат Исаакович. Анна захрипела, и Митя бросился вперед, но начальник опередил его. Легко, словно перышко, подхватил девушку и рявкнул. «Провод режь!» Митя заметался в поисках ножа, потом устыдился своей несообразительности и обрубил его острым зеркальным краем. Анна закатила глаза и обмякла в объятиях зеркальщика. «Игнат Исаакович, как же так?» Митя смотрел на начальника, не веря своим глазам. «Вы же клятву давали!» Мак обернулся и, медленно, будто впервые увидев, смерил Митю взглядом. А тот продолжал с нарастающим волнением, Как же вы могли причинить вред человеку, девушке? а заповеди зеркальщика не убей. Я считал, что вы их чтите. А ведь еще и Агриппину пытались подставить. Конечно, вы как старший маг наверняка имеете возможность попасть в тот чуланчик. Эх, Игнат Исаакович. Дмитрий, ты дурак? Митя обмер. Во-первых, полным именем его называл только отец, и то перед тем, как пороть. А во-вторых, вопрос его просто огорошил. «Что, простите?» — зачем-то переспросил он. «Ты дурак или ротозей? Неужто тебе могло прийти в голову, что это моих рук дело? А главное, зачем?» «Вы прогресс не уважаете», — стремительно краснея пролепетал Митя, чувствуя себя идиотом. «О прогрессе мы после поговорим. А сейчас бегом за врачом. Или грех на душу возьмешь, позволишь девушке приставиться». Митя ошарашенно замотал головой и развернулся к выходу. «Куда?» — настиг его окрик наставника. «Через зеркало давай!» Ругая себя за несообразительность, Митя глянул в зеркало, но увидел лишь темноту. «У них зеркало зашторено!» — признался он. «А через витрину я еще не тренировался!» Игнат Исаакович возвел глаза к потолку, как бы вопрошая «За что ему такой ученик?» и тут же рявкнул. «Тогда бегом! Одна нога здесь!» Не слыша окончания фразы, стажёр выбежал прочь. Он мчался по спящим улочкам и сам не понял, как оказался возле аптекарской лавки. Словно утопающий, хватающийся за соломинку, стажёр заколотил в дверь. Почти сразу, будто хозяева и не спали, послышались шаги. Дверь распахнулась, и неровное пламя керосиновой лампы осветило аптекаря. «Дочка!» — подался мужчина вперед, но увидев Митю сник. Однако стажёр не придал этому значения, его миссия была куда важнее. «Там в башне Анна, ей плохо, помощь нужна!» пробормотал стажёр, не зная, что можно сказать, а что нет. «Уже бегу», — пообещал аптекарь и исчез в недрах дома. Митя слышал, как он засуетился, заскрипели под ногами разбуженных жильцов половицы. Он не стал ждать, когда тот выйдет, а медленно поплелся в сторону департамента. Чувствовал себя зеркальщик преотвратно. За одни сутки он подвел девушку, допустив нападение на нее, а также оклеветал и ведьму, и наставника. «Вернусь в академию, как хотел батюшка». Бормотал себе под нос Митя, пиная невидимый камешек по мостовой. «Толку-то, что маг. Хуже изгоя в себе веду. Подозреваю и обвиняю всех подряд. Вру». Он зло взлохматил волосы и прибавил шагу. твердо решив, что сейчас зайдет в департамент за тем малым, что принадлежало ему, Уйдет навсегда, и после никогда в жизни не вспомнит о своей избранности. Когда он добрался до кирпичного здания, пошел дождь. Запах сырости впитывался в стены, в одежду, превращал утоптанную глину в грязь под ногами. Уставший и вымокший, Митя прошел служебным ходом в департамент. Общая комната пустовала, лишь телефонный аппарат поблескивал лаковым боком. Митя похлопал по нему как по верному другу и уже собрался пройти в свою коморку, когда услышал в коридоре возню. Затем короткий девичий крик, и всё смолкло. Митя осторожно прошел вперед и едва не столкнулся с Агрепиной. В дорожной одежде с потертым саквояжем ведьма походила на кладбищенскую ворону, готовую к перелету. Увидев Митю, она прикрыла спиной зеркало и натянуто улыбнулась. «Ты чего тут, милок?» «Часто поздний». «Я так, за своим». Буркнул Митя и задумчиво посмотрел на Агрипину. «А вы ничего не слышали?» «Нет, что ты!» Отмахнулась старушка. «Вот забежала за травками». «Ночью». Митю разбирало внезапно накатившее любопытство. «Ну а что же, когда надо, тогда и забежала». Огрызнулась ведьма, елозя по стеклу, точно прилипшая. «Ладно, пора мне». «Куда?» — Митя шагнул вперед. «Вот ты неугомонный. К сестре приболела она, доволен. А теперь брысь». «Ночью?» — снова повторил Митя. «Да чтоб тебя! Не мешайся под ногами, целее будешь!» — рявкнула старуха. И снова, как и вчера, почудилась стажеру, что глядит на него само зло. «Это вы напали на Анну, я прав?» «На кого?» — переспросила ведьма и тут же отмахнулась. А хоть бы и так, по делам ей, не будет лезть, куда не положено. Я даже мать ее предупреждала, все без толку». «Да она-то тут при чем? Это прогресс, вы его не остановите!» Он потянулся к телефонному рожку, но ведьма заметила. Агриппина подскочила к Мите и, схватив его за ворот, легко встряхнула. Точно он был не статным юношей, а нашкодившим щенком. Но более его поразила не сила старухи а то, что открылось ему в зазеркалье. Там, замерев точно муха в янтаре, лежала варенька. Русые волосы рассыпались по плечам, на лице тревога. Левая рука придерживает пуховый платок, накинутый на плечи. Будто спящая красавица из сказки, уколовшаяся ядовитым веретеном. «Да вы совсем обезумели!» — воскликнул стажер, пытаясь вырваться. «Но куда там?» — а и слушать его не стала. Вместо этого ведьма толкнула его вперед, и он не успел понять, что происходит, как угодил в зеркало, оборвав телефонный провод. Серебристая поверхность пошла неприятными пузырями и с чавкающим трясинным звуком втянула юного зеркальщика внутрь себя. Мите показалось, что на него упала каменная плита. Невиданная тяжесть прямо-таки прижала его к земле. «Сдался мне твой прогресс!» Зло сплюнула ведьма. Полюбуйся-ка, лучше, какая силища!» Она вздернула подбородок, явно гордясь своими поступками. Митя с неприязнью глянул на старуху. Нашла, чем гордиться, куда важнее ему было вытащить отсюда Варю. Он понимал, что долго девушка не продержится. Того и, глядя обезумевшая ведьма, разобьет ее на мелкие осколки, да и его Митю, тоже. Таким, как она, изгоем, клятвопреступником, «Свидетели не нужны». «Вы арестованы», — просипел Митя. Ведьма зло прищурилась и, пропустив слова стажера мимо ушей, продолжила прерванный разговор. «А вы у себя под носом ничего не видите. Как кутята слепые, а еще великие зеркальщики. Вон как Игнат этим кичится. И ты таким станешь, не сейчас, так позже. Еще и прогресс свой сюда приплетешь». «Жаль мне тебя, Горемычного, и варюшку жаль. Да только у нас, ведьм, свои заповеди есть. По ним жить надо!» Митя постарался призвать силу вырваться из омута колдовского зеркала. Однако сил хватило только на то, что брожок от телефона в его руках превратился в рог. Наверное, в такой трубили древние воины, кидаясь в битву. И Митя затрубил в него из последних сил. «Ты чего это удумал?» спохватилась ведьма, Однако в тот же миг раздался оглушительный звон, точно задребежал гигантский телефон. Мир озарила яркая вспышка, и Митя скользнул в спасительную тьму. Сквозь подзоры на окне в комнату пробивался теплый солнечный свет. Пахло сиренью и свежестью. Митя заморгал и с удивлением понял, что лежит не в своей кровати, а на кушетке в кабинете начальника под верблюжьим одеялом. Не зная, что и думать, он сел на кровати и начал одеваться. Минут через пять в комнату вошел Игнат Исаакович. Ну что, боец, выспался? Поинтересовался зеркальщик. Митя кивнул. Это хорошо, тогда жду только тебя. Дело есть срочное. Убийство в Астраленском как раз по нашему профилю. Митя тихо спросил: Что с Варенькой? Начальник снял пенсне Протер стекла. В порядке она, в порядке. Не знаю, зачем Агрипина ее уморить хотела, но, видно, совсем из ума выжила. Я девушке память подправил, так что и не вспомнит о своих злоключениях. Да, право сказать, она толкового ничего не рассказала. Мол, вышла старуха из зеркала, да утащила ее за собой. Как в страшилках детских, ей-богу. А Гриппина, не сдавался стажер. С ней что будет? будет игнат точно проживал слово ничего не будет ее больше нет за это митя можете не волноваться ясно стажёр кивнул вы простите меня я повел себя как болван сам не знаю что на меня нашло только я одно в толк не возьму как вы меня спасли коммутатор он уловил ваш сигнал из за зеркалья странно это «Но та часть телефона, которую вы утащили с собой, сработала. В башню пришел сигнал из департамента. Я сразу понял, что вы, друг мой, снова вляпались. А подоспев, спас не вас одного, а двоих». «Неужто Агриппина так ненавидела будущее, что готова была безвинных людей извести? И я этого не осознал», — Митя помрачнел. «Так и я не осознал. А ведь у меня опыта куда больше» признался Игнат Исаакович. «Что ж теперь горевать?» «Уйти хочу. Наверное, мне среди зеркальщиков не место», решил Митя, не сводя глаз с зеркала в резной раме, что стояло в кабинете начальника. Весь разговор ему чудилось, будто серебристая гладь волнуется, переливается. Точно некто с той стороны слушает их беседу. «Позвольте, а где же вам место?» удивился Игнат, разглядывая ученика. «Среди людей». «Буду служить прогрессу». «Служите, Бога ради!» Волшебник поднялся, заслоняя собой зеркало точь-в-точь, точь, как ведьма накануне. «Но чтобы на дежурствах в департаменте были как штык. Или мне прикажете одному за порядком следить и за изгоями гоняться?» Он похлопал порезной раме, и Митя облегченно вздохнул. Конечно, наставник всего лишь настроил портал. «Ну так что?» Игнат все еще ждал ответа. Митя замотал головой и, смущаясь, спросил ⁇ А раз вы не против прогресса, можно я для департамента паровое авто приобрету? Быстрее полицейских будем на место прибывать. ⁇ Игнат Исаакович как-то тоскливо взглянул на стажера, затем потер переносицу, надел пенсне и молча шагнул сквозь зеркальную гладь.